выполнив задание Фрэнсис и обеспечив себе место в весенней поездке с перекрестками в Аризону, раз в экзальтации вернулся к себе в кабинет. На столе, где расставив ноги, сидела его дама в охотничьей кепке, ему привиделся аризонский пейзаж. Мысленно он уже катил по тамошним просторам. Его подмывало позвонить ей немедли и доложить об успехе. Но весь день, весь вечер верховодила Фрэнсис, Возбуждала его пыл, отказывая в награде? Этому следовало положить конец. Это он убил дракона. Это ему хватило духу постучаться к Эмброузу. Так что пусть Фрэнсис томится в ожидании, подумал раз. Пусть гадает и в конце концов сама спросит его, как дела. И тогда он нехотя признается, что простил Эмброуза и едет в Аризону. Раз запер кабинет и спустился на парковку. На снегу, покрывавшем ветровое стекло Юрий, чья-то отроческая рука вывела слово «Упс». Из зала собраний доносилась музыка, и раз вспомнил, что в Аризоне они с Фрэнсис будут не одни, а с целым автобусом потенциально враждебных подростков. Он спохватился, что до сих пор в дубленке. Раз, пристыженно подумывал вернуться в кабинет и переодеться, но ему надоело робеть. Он имеет полное право носить то, что считает нужным. И плевать, если Мэриан узнает, что он провел день с Фрэнсис. Разумеется, если у них начнется роман и перерастет во что-то большее, в новую жизнь, второй шанс, последствия будут зловещими. Пока же единственное прегрешение, в котором его можно обвинить, что он солгал ей за завтраком. И если Мэриан хоть заикнется о дубленке, позволит себе малейший намек, он оглушит ее новостью о том, что Перри курит траву. А еще лучше расскажет ей про Эмброуза. Три года она очерняла Рика, подпитывая злобу расы, и когда узнает, что он простил Эмброуза, а тот его, не посоветовавшись с нею, непременно обидится на такое предательство. Она-то, конечно, считает себя верной женой, но в каком-то смысле она первая его предала. Если бы Мэриан так не поддерживала его в слабостях и ошибках, он, может, давно помирился бы с Эмброузом. Фрэнсис восстановила его решимость, его удаль. Она верила, что он способен на большее. Опасаясь забуксовать на нечищенном склоне Мэйпл и совершенно не торопясь поскорее увидеть Мэриан, раз поехал домой на Хайлэнд-стрит длинным путем. Сегодня он снова и снова на протяжении шести часов смотрел в лицо Фрэнсис и любовался ею. Такая простая штука! А сколько мужчин принимают ее как должное! Зайти вдвоем в Макдоналдс, не стесняясь своей спутницы? Но раз расу это облегчение, так разительно отличавшееся от ежедневного разочарования, какое вызывало у него Мэриан, казалось едва ли не чудом. Стрижка Фрэнсис, даже примятая кепкой, была ей к лицу. Мэриан же за последние годы сменила массу причесок, и каждая ее по-своему уродовала. То слишком короткая, то слишком длинная, Она подчеркивала красное лицо, толстую шею, заплывшие бессонницей и жиром глаза. Раз сознавал, что несправедлив к жене. Несправедливо, что она оскорбляет его зрение куда сильнее множество прочих женщин Нью-Проспекта, которые объективно выглядят хуже. Несправедливо, что он наслаждался ее телом, пока она была молода, потом взвалил на нее детей тысячу обязанностей. А теперь мучается всякий раз, когда случается выйти на люди с ней и ее неудачной прической, беспомощным макияжем и нарядами, которые она выбирает словно на зло себе. Он жалел ее, потому что был к ней несправедлив и чувствовал свою вину. Но невольно винил и Мэриан, потому что ее непривлекательность свидетельствовала о том, что она несчастлива. И на очередном церковном приеме, когда Мэриан выглядела особенно жалко, Он чувствовал, что ей даже нравится казаться ему неприглядной, что она будто наказывает его за то, что сотворил с нею этот брак. Правда, чаще всего ее несчастье не испытывало в нем нужды. Точно ненависть к собственной внешности — очередное бремя, которое Мэриан безропотные споры несла ради него. Нужно ли удивляться, что он так одинок в браке? Раз подкатил к дому в тот самый миг, когда с подъездной дорожки пятился просторный Oldsmobile Дуайта Хеффли. Раз попытался его объехать, но Дуайт остановился наискось, опустил стекло. Разу ничего не оставалось, как последовать его примеру. Жаль, что вы не пришли, сказал Дуайт. Да, прошу прощения. Мэриан сказала, вы с миссис Котрел попали в аварию в городе. В редком свете лицо Дуайта казалось непроницаемым. Зачем он приехал? Откуда Мэриан узнала, что раз был с Фрэнсис, а не с Кити Рейнольдс? «Да, но никто не пострадал», — ответил он. «Я привез вам поесть, вдруг вы проголодались?» «Спасибо, вы очень добры». «Благодарите не меня, а Дорис». Дуайт быстро и плавно поднял стекло. Новизна, мощь. Электрические стеклоподъемники Олдсмобиля словно бы олицетворяли неуязвимость старшего священника перед искушениями плоти. Бог был с Двайтом, как и Дорис. Раз развалина за рулем развалины, зато у него есть миссис Котрел. Лишь зарулив на дорожку и заглушив мотор, раз вспомнил, что и Клем, скорее всего, дома. Видеть Клема ему хотелось не больше, чем Мэриан, но раз сознавал, что обязан с ним поговорить. Он обязан повторить уже сказанное, рискнуть, как с Эмброузом, быть искренним, признаться в трудностях сердца и простить, как простил Эмброузу, те обидные слова, что наговорил ему сын. От мужчины, каким он должен стать, меньшего и не ждали. Мэриан с Джадсоном сидели на кухне. На столе стоял пакет эгнога. Джадсон, запрокинув голову, допивал последние густые капли из вымазанного эгногом стакана. Отчего-то пахло копченой свининой. Господи, боже, сказала Мэриан. Наконец-то. Привет, пап, сказал Джадсон. Привет, парень. Ты что так поздно не спишь? Пэри водил меня к Хефле". «Я смотрел кино. Отличное. Дело было в Нью-Йорке. Там огромный магазин, Мейсис, Тот, который проводит парад...» «Джадсон, милый», — перебила Мэриан. «Беги наверх, чисти зубки. А я приду и тебя уложу». «Я с удовольствием послушаю о фильме», — искренне произнес раз. Джадсон и ухом не повел. Встал и вышел из кухни. «Дети слушали только Мэриан». Раз снял рабочие ботинки, которые расшнуровывал Эмбруз. Мне жаль, что я пропустил прием. Не сомневаюсь, ответила Мариан. Там было очень весело. По ее ледяному тону Раз даже не глядя на нее догадался, что его ложь за завтраком не осталась незамеченной. Он хотел было оправдаться, мол, миссис Котрел неожиданно вызвалась поехать вместо Китти, но так поступил бы прежний раз. «Клем дома?» «Нет», — сказала Мэриан. «Он... Ты его видела?» «Я отправила его обратно в Шампейн». Раз посмотрел на Мэриан. Лицо ее было такое же красное, как всегда, и волосы выглядели не лучше. Но во взгляде блестела сталь. «Должен же хоть один из нас что-то делать», — пояснила она. Насколько я знаю, ты не сделал ничего. Он уехал в Шампейн? Сегодня? Полуночным автобусом. Я так поняла, у него там девушка. Уж не знаю, передумает ли он, но надо же с чего-то начинать. Раз отвернулся. Жаль, я надеялся поговорить с ним. Если бы ты так не задержался... Я уже извинился за опоздание. Я не думал, что у него духовный кризис. Я пытался его вразумить. И как? Получилось? Не совсем. Мэриан рассмеялась. Рассмеялась, встала, направилась к вешалке у двери, достала что-то из кармана пальто, встряхнула. Белый предмет, который она достала губами, был небольшой, но казался таким чужеродным. Так притягивал взгляд точно в комнате, вдруг объявился кто-то третий. Раз сообразил, что душок, похожий на запах копченой свинины, исходил от жены. «Ради бога, что ты делаешь?» «Курю», — ответила Мэриан. «Только не в моем доме». «Это не твой дом». Отвыкни уже от этой дурацкой мысли. Дом принадлежит церкви, и я торчу в нем день-деньской. С чего он вдруг твой?» Вопрос поставил его в тупик. «Дом выделили мне как священнику». «Скажите, пожалуйста», — она опять рассмеялась. «Ты хочешь со мной поспорить?» «Не советую». Он понял, что Мэриан злится, пожалуй, даже чрезмерно из-за его маленькой лжи. Она зажгла плиту, склонилась над конфоркой, придерживая волосы, чтобы не опалить. — А ну затуши, — велел он. — Не знаю, что ты себе думаешь, но затуши сигарету. Глаза Мэрианы искрились весельем. Она выдохнула в его сторону дым. — Мэриан! Что с тобой? ничего если ты злишься что я не пришел на прием сказать по правде я вообще о тебе не вспоминала я попал в аварию в городе кстати ездил я с миссис коттрелл кити не смогла кити не смогла поехать у нее он чувствовал как инерция брака затягивает его в привычную уклончивую модель поведения Останься раз Мэриан, он никогда не изменится. «Нам с тобой многое предстоит обсудить», — с угрозой произнес он. «Не только Клема. У Перри неприятности, и ты должна об этом знать. А еще я виделся с Эмброузом. Я решил, что...» «Ладно тебе. Да, я курю, подумаешь». Раз смотрел на Мэриан с сигаретой и не верил своим глазам. «Сорви она с себя одежду и на пока грудями, он и то удивился бы меньше». «И затягивалась она даже сексуально?» «Хотя интересно», — Мэриан выдохнула дым, — «как ты себе это представляешь?» «Даже если пофантазировать, как ты думаешь, что из этого выйдет?» «Выйдет что из чего?» «У тебя четверо детей, которых нужно содержать. Зарабатываешь ты семь тысяч долларов в год». Или ты рассчитывал сесть ей на шею? Уж извини, что спрашиваю, но, сдается мне, ты малость не додумал. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Она опять рассмеялась. «Надеюсь, она хорошо пишет проповеди», — продолжала Мэриан. «Надеюсь, ей понравится готовить тебе еду и стирать твое исподнее. Надеюсь, она готова общаться с твоими детьми, ведь ты слишком занят». ты спасаешь мир надеюсь она не против каждый вечер выслушивать твое нытье и знаешь еще что надеюсь она с тебя глаз не спустит над расом издевались второй раз за последние два часа хотя строго говоря с позиции морали он все это заслужил его вдруг сильнее чем с клемом охватило физическое желание ударить жену выбить у нее сигарету Закатить ей оплеуху, стереть улыбку с ее лица, вот до чего разозлил его контраст между неуважением близких и авансами Фрэнсис. «Я не знал, — сухо ответил он, — что тебе в тягость помогать мне с проповедями». «А мне и не в тягость. Помогают по доброй воле». «Впредь я буду писать их сам». Мэриан вновь затянулась. «Как тебе угодно, дорогой». Что же до остального, — продолжал Раз, то это я ответом не удостою. У меня был долгий день, и я хочу лечь в постель. И я попросил бы тебя не курить в доме, нам здесь спать. В ответ она округлила губы, выпустила колечко дыма, но рот не закрыла. Мэриан, черт побери! Да, дорогой? Не понимаю, что ты пытаешься доказать. Не сомневаюсь. У тебя есть хорошее качество, но воображение к ним не относится. Это неприкрытое оскорбление возмутило раса. В первые годы брака он не раз чувствовал, что Мэриан злится на какой-то мелкий или значительный проступок, который он совершил или, наоборот, не совершил. Всякий раз он ждал вспышки, какие он знал случались у других супружеских пар, и всякий раз ее гнев превращался в мягкий укор. В худшем случае она дулась на него день-другой, Но потом успокаивалась, и в конце концов он понял, что они не из тех, кто ссорится. Помнится, он этим даже гордился. Теперь же это казалось ему лишним доказательством того, что жена для него умерла. «Воображение тут ни при чем», — ответил он. «Если тебя что-то не устраивает, правильнее сказать мне об этом прямо, а не намекать». «Думай, о чем просишь». «Ты полагаешь, я этого не выдержу?» «Нет ничего, что я не сумел бы выдержать!» Громкие слова. «Я серьезно. Если тебе есть что сказать, говори!» «Ладно». Она поднесла сигарету к губам, скосила губы на огонек. «Меня раздражает, что ты хочешь ее трахнуть!» Ураса Пол ушел из-под ног. Он впервые слышал от Мэриан такое слово. «Меня это очень раздражает. И если ты думаешь, что я ревную, то это меня раздражает еще больше. Чтобы я ревновала к этой? Кем ты меня считаешь? На ком ты, по-твоему, женился? Я видела лик Божий». Раз вытаращился на нее. Такие же слова однажды сказала прихожанка с шизофренией. «У тебя есть твоя прогрессивная религия», — продолжала Мэрен. «Твой кабинет на втором этаже, твои дамы по вторникам». «Но ты понятия не имеешь о Боге, равно как и о настоящей вере. Ты считаешь себя даром Божьим. Считаешь, ты заслуживаешь лучшего, чем имеешь. Ну да, меня это немного раздражает». Не знаю, заметил ли ты, но у тебя дивные дети. По крайней мере, один из них сущий гений. Откуда, по-твоему, это взялось? Как ты думаешь, от кого они это унаследовали? Или ты полагаешь, что от тебя? Черт!» Она встряхнула рукой, выронила сигарету, которая ее обожгла. Подобрала, бросила в раковину. Раз подумал, что у Мэриан нервный срыв, Ему бы встревожиться или проникнуться к неотвращениям, но он не чувствовал ни того, ни другого. Он вспомнил, как прежде, лет в двадцать пять, так давно, что теперь это казалось сном, Мэриан переполняла сила, и он сильно ее хотел. Она по-прежнему его жена. Его законная жена. Ее несдержанность пробудила в нем желание. Он подошел к ней сзади, положил руки ей на грудь. Под шерстяным платьем и складками зрелой плоти пряталась эксцентричная девчонка, которая в Аризоне сводила его с ума. Исходящий от нее запах табачного дыма и такой же непривычный запах спиртного раззадорили еще больше. Прикосновение к груди незнакомки его возбуждало. Он попытался развернуть ее лицом к себе, но она нырнула под его локоть и вырвалась. Он шагнул к ней, она отпрянула. «Не смей!» «Мэриан, член еще не обсох, а уже ко мне лезешь?» Она никогда ему не отказывала. В ольковных делах обычно отказывал Лон. «Ну и пожалуйста», — сердито ответил раз. «Я всего лишь хотел...» «Вы с ней друг друга стоите». «Иди, я тебя отпускаю. Мне все равно». Презрение в ее голосе лишило его радости, с какой он мог бы принять ее разрешение. Она и правда умнее него. Как бы Мэриан не чудила, тут она права. И не важно, что она краснолицая коротышка, а он убил дракона. Пока они женаты, да и если разойдутся, она всегда будет умнее него. «Думаешь, это я во всем виноват?» Раз трясло. Но дело не только во мне. Ты виновата не меньше моего. Ты сама все устроила так, будто поддержка нужна мне одному. Ты вечно твердишь «поддержка, поддержка, поддержка». Ни радости, ничего, одна сплошная поддержка. И тебя еще удивляет, что меня от этого тошнит? Меня тошнит еще сильнее, чем тебя. Но ты сама этого хотела. Чего этого? Ты хотела детей. Такой жизни. «А ты нет?» «Моя бы воля, мы посвятили бы себя служению Богу. Ты не была бы домохозяйкой, а я, черт побери, не читал бы проповеди банкирам и в карточном клубе». «То есть ты хочешь сказать, что именно я тебя в это втянула? Что именно ты пожертвовал собой? Что именно ты сделал мне одолжение, женившись на мне?» «Сейчас?» «Да, я так думаю». «И если хочешь знать, почему, черт побери, посмотри на себя в зеркало!» Он никогда не говорил ей таких жестоких слов. «Мне больно», — негромко произнесла Мэриан. «Но не так сильно, как тебе хотелось бы». «Я прошу прощения». «Ты понятия не имеешь, на ком женился». «Раз уж я такой идиот, может, ты объяснишь мне?» «Нет. Погоди, сам увидишь». «Что это значит?» Она подошла к нему, привстала на цыпочки, потянулась к нему губами. На мгновение ему показалось, что она хочет его поцеловать, но она всего лишь выдохнула ему в лицо. Изо рта у нее несло табачным дымом и перегаром. «Погоди, и увидишь».